Часть 2. Эстетическое мировосприятие Средневековья Глава 1. Эстетические интересы средневекового человека Значительную часть своей эстетической проблематики Средневековье унаследовало от классической древности. Причем оно наделило эти темы новым смыслом соотнеся их с характерным для христианского мировосприятия осознанием человека, мира и божественного. Другие свои категории оно унаследовало от библейской и святоотеческой традиции, но всегда стремилось к тому, чтобы поместить их в философский контекст, заданный новым сознанием, склонным к систематизации. Таким образом, своему эстетическому умозрению оно придавало бесспорно самобытный вид. Однако усвоенные из указанных источников темы проблемы и выводы, можно было понять как некий поток слов, воспринятый по инерции и не вызывающий действительного отклика ни у авторов, ни у читателей. Как уже отмечалось в научной литературе, классическая древность, обсуждая эстетические проблемы и вырабатывая каноны художественного творчества, обращалась к природе, тогда как средневековье обращаясь к тем же самым темам, основывалась на классической древности. В каком-то смысле вся средневековая культура на деле представляет собой не столько размышление о реальности, сколько комментарий к определенной культурной традиции. Однако критическая позиция средневекового человека не исчерпывается этим аспектом. Наряду с культом общих понятий, унаследованных как некий кладезь истины и мудрости, Наряду со стремлением воспринимать природу как отражение трансцендентного, как препятствие и помеху к свободному распространению идей, в мировосприятии той эпохи живет непосредственная и ревностная устремленность к реальности, переживаемой во всех ее аспектах, включая наслаждение ею в эстетической перспективе. Признавая наличие подобной спонтанной реакции на красоту природы и произведений искусства, Быть может, и обусловлены доктриальными стимулами, но выходящий за пределы сухой книжности. Мы можем быть уверены в том, что когда средневековый философ говорит о красоте, он не только имеет в виду некое отвлеченное понятие, но обращается к конкретному опыту. Нет сомнения в том, что в средние века главенствуют представления о чисто умозрительной красоте, нравственной гармонии, метафизическом сиянии и что мы можем постичь этот тип мироощущения только в том случае, если бережно и любовно попытаемся проникнуть в менталитет и чувствительность той эпохи. Как отмечал в этой связи Курциус, когда схоластика говорит о красоте, она подразумевает под ней Божий атрибут. Метафизика красоты, например, у плотина, и теория искусства никак не связаны между собой. Современный человек чересчур переоценивает искусство, потому что он утратил чувство умопостигаемой красоты, которое имело место в неоплатонизме и Средневековье. Здесь речь идет о красоте, о которой эстетика не имеет никакого представления. Однако подобные утверждения ни в коей мере не должны умолять нашего интереса к такого рода умозрительным построениям. Напротив, для человека Средневековья переживание умопостигаемой красоты воспринималось как нравственная и психологическая реальность, И мы не в полной мере осветили бы культуру той эпохи, если бы пренебрегли этим моментом. Кроме того, вбирая в сферу эстетического сверхчувственную красоту, средневековый человек одновременно, действуя по принципу аналогии и учитывая явные или скрытые параллели, разрабатывал ряд представлений о красоте чувственной, красоте природы и искусства. Область эстетических интересов средневекового человека была шире нашей. И красота вещей нередко интересовала его вследствие осознания им красоты как метафизической данности. Но существовал и вкус обычного человека, вкус художника и любителя искусства, вполне определенно предпочитавшего чувственные аспекты бытия. Средневековые доктрины стремились оправдать этот засвидетельствованный во многих источниках вкус, и направить его таким образом, чтобы интерес к чувственному никогда не брал верх над устремленностью к духовному. Алкуин признает, что легче любить красивые вещи, сладостные ощущения, нежные звуки и так далее, чем любить Бога. Однако, коль скоро мы наслаждаемся всеми этими вещами ради того, чтобы больше любить Бога, тогда позволительно и развивать в себе любовь к убранству. Амор орнаменти великолепным храмом, красивому пению и прекрасной музыке. Усматривать в средневековье эпоху моралистического отрицания чувственно-прекрасного означает не только поверхностное знание о средневековых текстах, но и полное непонимание средневекового менталитета. Примером, который поможет прояснить ситуацию, является восприятие красоты мистиками и ригористами. Где бы они ни жили, Моралисты и аскеты отнюдь не глухи к земным радостям. Напротив, они ощущают тягу к ним сильнее прочих. И как раз в противостоянии чуткости к земному и устремленности к сверхъестественному и разворачивается драма аскетического делания. Когда же это делание достигает своей цели, мистик и аскет, обретя умиротворение и полностью контролируя свои чувства, обретают возможность ясным взором смотреть на все мирское и оценивать его с той снисходительностью, которой аскетическое борение им не дозволяло. Средневековый ригоризм и мистика дают нам многочисленные примеры этих двух психологических позиций, а заодно и ряд интереснейших свидетельств об эстетическом мировосприятии того времени. Глава вторая. Мистики. Известно, как восставали цистерианцы и картузианцы, особенно в XII веке, против роскоши и использования изобразительных средств в украшении церквей. Шелк, золото, серебро, витражи, скульптуры, картины, ковры. Все это самым суровым образом осуждалось в уставе цистерианцев. Святой Бернард, Александр Некхам, Гуго с жаром обрушиваются на эти излишества, отвлекающие христиан от благочестия и сосредоточенной молитвы. Однако, порицая излишества, авторы не ставят под сомнение красоту и приятность украшений. Критика слышится именно потому, что во всем этом усматривается неодолимая притягательность, которую нельзя примирить с требованиями, предъявляемыми к святилищу. В этой связи Гугоф альецкий говорит о мира сед перверса delictatio», об удивительном, но извращенном наслаждении. Как у всех ригористов, определение перверса здесь возникает по нравственным и социальным причинам. Можно ли роскошно украшать церковь, если сыны Божии живут в нищете? Мира же свидетельствует о бесспорном признании эстетических достоинств украшения. Поясняя, от чего отказываются монахи, покидая мир, Бернард подтверждает подобное предрасположение духа, созерцать все без исключения красоты мира. Мы, уже исшедшие из народа, ради Христа оставившие все драгоценное и обманчивое мирское, все блещущее красой, ласкающее слух сладкими звуками, нежно пахнущее, сладостное на вкус, приятное прикосновением и все то, что ласкает тело, посчитавшее навозом. Нельзя не заметить, что, несмотря на гнев отвержения и резкое слово, употребленное в конце, здесь ощущается живое переживание всего отвергаемого и даже легкое сожаление о нем. Однако в цитированной выше апологии Адгу и мы находим другой пассаж, являющий собой вполне отчетливое свидетельство эстетической чувствительности той эпохи. Резко выступая против чересчур просторных и перенасыщенных скульптурами храмов, Святой Бернард рисует нам образ церкви, сооруженной в стиле аббатства Клюни, и характеризует романскую скульптуру, давая тем самым образец описательной критики. Изображая то, что он порицает, святой Бернард демонстрирует всю парадоксальность собственного презрения, ведь ему удается столь проникновенно анализировать все то, что он не желает видеть. Вначале он порицает неумеренную масштабность храмов, я не говорю о невероятной высоте часовен о чрезмерной длине о лишенной соразмерности ширине о горделивом лоске о причудливых картинах которые привлекая к себе взоры молящихся мешают им пребывать в благочестии и как то напоминают мне древние обряды иудеев быть может подобное богатство предназначены для того чтобы привлечь другие и тем самым способствовать притоку даров в церкви Глаза слепнут от реликвий, покрытых золотом, и кошельки раскрываются. Появляются прекраснейшие образы какого-нибудь святого или святой, и все мнят, что чем ярче они раскрашены, тем святее. Эстетический факт не обсуждается. Скорее речь идет о его использовании для достижения целей, не связанных с богослужением, а скрытом стремлении к наживе. Люди бегут к целованию. Их призывают совершать дары, и они не столько чтут священное, сколько восхищаются красивым. Итак, украшение отвлекает от молитвы. Но чему же тогда служат все эти громоздящиеся на капителях изваяния? Но что же предстает далее в орнаментах крытых аркад глазам братьев, погруженных в чтение? Зачем они здесь, эти поразительные нелепые чудовища? Это уродливая статность и статное уродство. Эти нечистоплотные обезьяны. Эти свирепые львы. Эти чудовищные кентавры. Эти полулюди-полузвери. Эти пятнистые тигры. Эти сражающиеся воины. Эти охотники, трубящие врага. Здесь вы зрите несколько тел, у которых лишь одна голова. Там одно многоголовое тело. Здесь вы видите четвероногое животное со змеиным хвостом. Там рыбу с головой животного. Там некое существо, напоминающее лошадь спереди и козла сзади. Здесь рогатого зверя с лошадиным крупом. Со всех сторон вы окружены таким буйным и поразительным разнообразием форм, что куда приятнее предаваться чтению этих мраморных манускриптов и проводить дни, восхищаясь каждой подробностью этих орнаментов, вместо того, чтобы размышлять о божественном законе. Боже! Если уж глупость стала непостыдной, то почему мы не сожалеем о расходах? В этом пассаже, как и в том, что был приведен ранее, перед нами высокий образец прекрасного стиля по всем правилам эпохи с соблюдением риторической расцветки, Color риторикус которую рекомендовал уже Сидоний Аполинарий, а также со множеством определений, Determinaciones, и искусных противопоставлений. Такой же позиции обычно придерживаются и мистики. Например, Петр Дамиани с безукоризненным красноречием завзятого ритора, осуждающий поэзию и пластические искусства. И здесь нет ничего удивительного, ведь почти все средневековые мыслители, и не только мистики, хотя бы в юности да увлекались поэзией. От Абеляра до святого Бернарда, от представителей Сен-Викторской школы, до святого Фомы и святого Бонавентуры. При этом зачастую они производили примитивные шкалярские поделки, но нередко и создавали высочайшие образцы средневековой латинской поэзии, как, например, это случилось с литургией святого Фомы. Возвращаясь к григористам, этот крайний пример кажется нам наиболее убедительным. Можно сказать, что они всегда полемизируют с тем, в чем замечают какое-либо обаяние будь оно положительным или таящим в себе опасность. И в этом отношении они идут по стопам Августина, чья драматическая история выглядит еще более волнующей и исполненной искреннего чувства. Августин повествует о внутренней борьбе верующего, непрестанно страшащегося, что красота сакральной музыки введет его в соблазн во время молитвы. Святой Фома гораздо сдержаннее трактует эту тему, когда советуют не использовать в литургии инструментальную музыку. Музыкальных инструментов следует избегать именно потому, что они вызывают чрезвычайно острое наслаждение и тем самым способны отвлечь душу верующего от истинного предназначения священной музыки, осуществляющегося в пении. Пение подвигает душу к набожному благоговению, тогда как музыкальные инструменты не столько создают в душе внутреннее благорасположение, сколько влекут ее к наслаждению. Отказ от инструментальной музыки связан с признанием пагубного характера эстетической реальности, но не с отрицанием ее как таковой. Ясно, что средневековый мистик, не доверяя внешней красоте, искал убежище в созерцании писаний или в наслаждении внутренними ритмами души, пребывающей в состоянии благодати. В этой связи некоторые исследователи говорили о сократической эстетике цестерианцев, основанной на созерцании душевной красоты. О, сколь прекрасна душа, которую, несмотря на ее обитание в бренном теле, небесная красота не презрела допустить до себя. Ангельская превознесенность не отвергла, божественный свет не отринул. Тела мучеников, столь страшные на вид после ужасающих казней, излучают животворную внутреннюю красоту. Действительно, противопоставление внешней и внутренней красоты проходит через всю эпоху. Но даже здесь скоротечность земной красы всегда констатируется с легким оттенком грусти. Возможно, наиболее трогательный пример тому мы встречаем у Боэция. Оказавшись на пороге смерти, он сетует в своем утешении философией На то, сколь недолгим было обаяние внешних проявлений телесной красоты. Она еще скоротечнее и эфемернее, чем весенние цветы. Что касается внешней красоты, то она приходящая и более быстротечна, чем весеннее цветение. Перед нами эстетическая вариация этической коллизии. Где они теперь? Убисунд. Чрезвычайно популярный в средние века. Где правители был их времен, где пышные города где богатство горделивых, деяния власть имущих. За торжествующей пляской смерти средневековье постоянно обнаруживает переживание красоты, которая вступает в пору осени и умирает. И хотя твердая вера позволяет со спокойной надеждой взирать на танец сестры смерти, все-таки неизменно сохраняется легкий налет грусти. Особенно остро, не считаясь с требованиями риторики. Этот налет дает о себе знать в балладе о дамах былых времен Франсуа Вийона. Но где же снег ушедших дней? Перед лицом бренной красоты единственно надежным противовесом становится неуничтожимая внутренняя красота. Оперируя ею, средневековье, по сути дела, как бы выкупает у смерти эстетическую ценность. Как указывает Боэций, если бы люди обладали глазами Линкея, Они заметили бы, сколь уродлива душа прекраснейшего алкивиада, который кажется им весьма достойным восхищения из-за своей красоты. Однако недоверию к красоте внешней, которой боятся и противопоставлял красоту математических пропорций в музыке, противостоит ряд текстов о красоте, свойственной праведной душе. Ректа анима, пребывающей в праведном теле. Инректа корпоре о красоте целомудренной души, которая выражает себя во всем внешнем виде образцового христианина. Как видишь, чьи таланиты столь преисполнены очарования, что сам внешний вид этого человека может оживить души взирающих на него и напитать их внутренней благодатью, о коей он свидетельствует. Или, как утверждает святой Бернард, когда же сияние этого великолепия начало преизобиловать в сокровенных глубинах сердца, надлежит, чтобы оно проявилось вовне, как светильник, сокрытый под спудом. Более того, как свет, который сияет, не может скрываться в темноте. Кроме того, тело обретает подобие разума, который сияет, как бы прорываясь своими лучами, и оно распространяет его по своим членам и чувствам до тех пор, пока благодаря всему не начинает сиять всякое действие, речь, взгляд, поступь и смех. Лишь бы этот смех был проникнут достоинством и преисполнен скромности. Итак, даже в пылу ригористической полемики дает о себе знать чувство красоты человека и природы. И уж тем более в мистике, которая преодолевает момент аскезы, дабы трансформироваться в мистику разума и просветленной любви, в мистику Сен-Викторской школы природная красота наконец-то вновь воспринимается во всей полноте своей позитивности. Для гугоса -Н. Викторского интуитивное созерцание есть отличительная особенность восприятия, которая осуществляется не только в какой-то сугубо мистический момент, но и может быть обращено к чувственному миру. Созерцание есть свободный и проницательный взор души, обращенный на вещь, которую надо постичь. Взор с наслаждением и ликованием припадающий к тому, чем он восхищается. Действительно, эстетическое наслаждение возникает потому, что дух признает в материи ту же гармонию, что заключена в его собственной упорядоченности. И если это может происходить на уровне призрачного переживания, аффектио и магинария, то в состоянии абсолютно свободного созерцания разум может обратиться к тому чудесному зрелищу, которое является собой мир и разнообразные наличествующие в нем формы. Взгляни на мир и все, что в нем. Там много красивого и приятного. По-своему блещут золото и драгоценные камни. Красота тела человеческого весьма привлекательна. Разноцветные картины и расшитые одеяния имеют свое очарование. Итак, за пределами специальных дискуссий о природе красоты Средневековье преисполнено восторгами по ее поводу. Именно благодаря им чувственное восприятие также становится предметом ученой рефлексии. На наш взгляд, неправомерно искать подобные восторги исключительно в сочинениях мистиков. И действительно, такая тема, как женская красота, поднимается в Средневековье довольно часто. Когда Матвей Вандомский в своем поэтическом искусстве приводит правила, которые следует соблюдать, чтобы составить красивое описание прекрасной женщины, на нас это не производит почти никакого впечатления. С одной стороны, речь идет о риторической эрудитской игре, подражании классическим образцам. С другой, вполне закономерно, что среди поэтов распространено более свободное переживание природы, о чем свидетельствует вся средневековая латинская поэзия но когда церковные писатели, комментируя песнь песней, начинают рассуждать о красоте невесты, при том, что прежде всего они стремятся отыскать в библейском тексте аллегорические значения и сверхъестественные коннотации каждой физической особенности девушки, которая черна, но красива, всякий раз с дидактическими целями описывая свой идеал женской красоты, комментатор волей-неволей выдает свое же стихийное, первичное, пусть целомудренное, но все-таки земное представление об этой ценности. Вспомним о похвалах, которые Балдуин Кентерберийский воздает женским волосам, заплетенным в косу. В его описании аллегорический момент не исключает ясно выраженного сочувствия к тогдашней моде. Перед нами точное и убедительное описание красоты такой прически, а также явное признание ее сугубо эстетического предназначения. Можно вспомнить и о необычном тексте Гилберта Голландского, преисполнившись серьезности, которая только современному читателю может показаться несколько лукавой. Он объясняет, какими должны быть оптимальные пропорции женской груди, чтобы она производила приятное впечатление. Описываемый идеал кажется весьма близким тому образу женщины, который предстает на средневековых миниатюрах, где корсет несколько сжимает грудь и приподнимает ее. Ведь прекрасны груди, которые немного приподнимаются и в меру полны, удержаны, но не стиснуты, нежно стянуты и не колышутся. Глава третья. Коллекционирование. Если же оставить область мистики и окинуть взором всю прочую средневековую культуру, как мирскую, так и церковную, то наличие в ней вкуса к прекрасному в природе и художественном творчестве не подлежит сомнению. Как уже отмечалось в научной литературе, Средневековье никогда не смешивало метафизическую категорию красоты с чисто технической категорией искусства, так что они принадлежали двум обособленным мирам и никак не сообщались между собой. В последующих разделах мы рассмотрим и этот вопрос. Причем постараемся избежать чересчур пессимистического его решения. Но уже сейчас надлежит подчеркнуть, что бытовое мировосприятие и повседневный язык вполне мирно соотносили такие термины, как «красивый» — «пульчер» или «изящный» фармосус, с произведениями искусства — «арс». В текстах, собранных Морте, 1911-1929 годы, в хрониках строительства соборов, Переписки по вопросам искусства, заказах художникам, категории метафизической эстетики постоянно смешиваются с оценочными высказываниями по поводу тех или иных произведений искусства. Возникает еще один вопрос. Мог ли человек средневековья, склонный использовать искусство в дидактических и утилитарных целях, отстраненно созерцать произведение искусства? Эта проблема неразрывно связана с другой – проблемой природы и границ средневекового критического вкуса, а также влечет за собой вопрос о том, существовало ли в средние века понятие автономии художественной красоты. Чтобы во всем этом разобраться, можно рассматривать множество текстов. Есть, однако, примеры, которые кажутся нам особенно характерными и знаменательными. Как отмечает Хейзинга, «Осознание эстетического наслаждения и его словесное выражение» появились лишь позднее. Для того, чтобы выразить свое восхищение произведениями искусства, человек XV века обращался к словам, которые мы могли бы услышать от изумленного буржуа. Это утверждение отчасти верно, однако не следует путать некоторую расплывчатость в границах категорий с отсутствием вкуса. Хейзинга показывает, что средневековый человек довольно быстро превращал чувство прекрасного в ощущение причастности божественному или в обыкновенную радость жизни. В средние века религия красоты не отделялась от религии жизни, в отличие от эпохи романтиков, или от религии как таковой, в отличие от эпохи декадентов. Как будет показано в следующей главе, коль скоро прекрасное представляло собой ценность, оно непременно должно было совпадать с благом, истиной и всеми прочими атрибутами бытия и божества. Средневековье не могло, не умела представить себе проклятую красоту, или, как это будет в XVII веке, красоту сатанинскую. До этого не поднимется даже Данте, который все же ощущал красоту страсти, влекущей к греху. Чтобы лучше понять вкус средневекового человека, обратимся к Сугерию, настоятелю аббатства сен жившему в XII веке, законодателю вкуса, ценителю искусства и вдохновителю самых величественных начинаний в области живописи и архитектуры Ильде-Франца, политическому деятелю и утонченному гуманисту. С психологической и нравственной точки зрения Сугерий противостоит такому ригористу, как святой Бернард. Для настоятеля Сен-Дени Божий дом должен быть вместилищем красоты. Его идеал тот самый Соломон, который построил храм. И чувство, которое им движет, Дилектио декорис домус Dei» — «любовь к красоте Божьего дома». Ризница аббатства Сен-Дени полна произведений искусства и ювелирных изделий, которые Сугерий описывает обстоятельно и с удовольствием, опасаясь, что забвение — этот ревнивый соперник истины — вступит в свои права и навсегда похоронит превосходные образцы. Например, он с воодушевлением рассказывает о большой чаше в 140 унций золота, украшенной драгоценными камнями, а именно гиацинтами и топазами, а также о сосуде из порфира, представляющем собой чудо-мастерства резчика по камню и полировщика, придавших древней амфоре форму орла. Перечисляя все эти сокровища, Сугерий не может удержаться от восторженного изумления и удовлетворения тем, что храм украшен столь восхитительными предметами. Часто Из простой привязанности к матери нашей церкви мы созерцаем эти разнообразные украшения, старые и новые. И когда смотрим на чудесный крест Святой Лигии с миниатюрами и на тот несравненный орнамент, который в народе зовется Криста, лежащий на позолоченном алтаре, тогда я сердечно вздыхая говорю, Каждый драгоценный камень является твоим одеянием. Топас и яшма, хризалит и оникс. Берил и Сапфир, Карбункул и смарагд. При чтении подобных пассажей нельзя не согласиться с Хёйзингой. Сугерий прежде всего ценит драгоценные материалы, камни, золотые изделия. Он прежде всего испытывает чувство изумления, а не ощущение красоты, понятой как некое органическое качество. Здесь Сугерий близок к другим средневековым коллекционерам с одинаковым усердием, наполнявшим свои сокровищницы и самыми настоящими шедеврами, и самыми нелепыми диковинами, как яствуют из инвентарной описи сокровищницы герцога Берийского, где хранились Рог Единорога, Обручальное кольцо Святого Иосифа, Кокосовые орехи, Китовые зубы, Раковины Семи морей. Глядя на коллекцию из трех тысяч предметов, куда входило 700 картин, Чучело слона, Гидра, Василиск, яйцо, которое Ники Абат нашел в другом яйце, манна, выпавшая во время голода, впору усомнится в чистоте вкуса средневекового человека и в его способности отличать прекрасное от курьезного. Искусство от тератологии. Однако в этих наивных перечнях, где Сугерий чуть ли не наслаждается самим перечислением названий драгоценных материалов, Можно отметить, как в средневековом сознании сочетались простодушная тяга к непосредственному наслаждению. Здесь перед нами опять-таки проявление примитивной эстетической позиции. С критическим осознанием ценности материала в контексте произведения искусства. Ведь выбор материала, необходимого для его изготовления, является первым и основным творческим действием. Речь идет о склонности к оформленной материи, а не только к самому акту оформления, что говорит о вполне здоровом и четком восприятии. Что же касается склонности средневекового человека, созерцающего произведения искусства, поддаваться приятному полету фантазии, не останавливаться на осознании целостного единства и превращать эстетическое наслаждение в радость жизни или радость мистическую, то и этот момент засвидетельствован у Сугерия, который, созерцая красоту своей церкви, прибегает к понятиям, говорящим о переживании подлинного экстаза. Когда я пребывал в упоении красотой Дома Божия, и прелесть многоцветных камней заставила меня позабыть о внешних заботах, обратив материальное в нематериальное, а благое созерцание понудило размыслить разнообразии священных добродетелей, то показалось мне, что я обретаюсь в некоем странном уголке мироздания, который существует как бы между слизью земной и небесной чистотою. И что милостью Божией я могу быть перенесен из этого нижнего в тот вышний мир анагогически. Этот текст говорит о многом. С одной стороны, мы видим в нем самое настоящее эстетическое созерцание, вызванное чувственно ощущаемым присутствием художественного материала. С другой стороны, это созерцание имеет характерные особенности, которые нельзя свести к чистому и простому наслаждению чувственной стороной мира — земная персть. Равно как не идет здесь речь и об интеллектуальном созерцании небесного. Тем не менее, переход от эстетической радости к радости мистической совершается почти сразу. Таким образом, эстетическое переживание средневекового человека — не предполагается сосредоточение на автономности произведения искусства или природной реальности, но заключается в уловлении всех сверхъестественных связей между предметом и космосом, в усмотрении в любой конкретной вещи, онтологического отражения, приобщенности Бога к миру. Глава 4. Польза и красота. Современному слушателю трудно понять разницу между красотой, пользой и благом, между пульхрум, аптум, декорум и онестум, красивым, уместным, упорядоченным, подобающим и честным, достойным, которыми полны схоластические дискуссии и исследования в области поэтической техники. Теоретики часто стараются провести различия между этими категориями, И в качестве первого примера можно назвать Исидора Сивильского, для которого пульхрум — есть то, что прекрасно само по себе. Аптум — то, что красиво лишь при условии выполнения какой-то функции. Учение, унаследованное от античности. От цицерона оно перешло к Августину, от Августина ко всей схоластике. Но практическое отношение к искусству свидетельствует не столько о разграничении этих аспектов, сколько об их смешении. Те же самые церковные авторы, которые прославляют красоту сакрального искусства, затем настоятельно подчеркивают его дидактическое значение. Сугерий лишь развивает положение, ранее одобренное собором в Аррасе в 1025 году, согласно которым, все, что простолюдины не могут постичь через Писание, должно быть преподано им через образы. Гонорий Августодумский основательный энциклопедист, выражающий чувствительность своего времени, полагает цель живописи троякой. Прежде всего, она служит для украшения Божьего дома. Затем для того, чтобы освежить в памяти жития святых. И, наконец, для радости людей неученых, поскольку живопись — это литература мирян. Что же касается самой литературы, то здесь действует хорошо известный принцип — приносить пользу и услаждать иметь достоинство уразумения и красоту речения, о чем пространно рассуждают ученые-мужи Каролингской эпохи, в своей эстетике отдававшие приоритет содержанию. Необходимо помнить, что подобные представления не низводят искусство до уровня примитивной дидактики. Все дело в том, что средневековому человеку очень трудно разделить эти две ценности. И не потому, что у него недостает критического мышления, а потому что ему не удается постичь противопоставление этих ценностей друг другу, если речь действительно идет о ценностях. И не случайно одной из важнейших проблем средневековой схоластики как раз и была проблема включения красоты в область философского рассуждения наряду с прочими ценностями. В дискуссии о трансцендентности прекрасного с наибольшей отчетливостью сказалось стремление придать законные основания той чувствительности, о которой говорилось выше, и одновременно выработать разграничения, необходимые для вычленения уровней автономии, в рамках которых могла бы осуществляться эстетическая ценность.